А роденька то как набросится, Дверек ее растточихаю, А заловушка ловушка щеголихааю, батюшка тот медведицей, а свекровушка людоеицей, кто не ряхаю, кто не пряхаю. Всё, что в песенке той пивалаа. Вё со мной теперь то и сталоа, Чай пивали вы, Чай вы знаете, Начинай, кума, нам подхватывать. Матрена, спится мне младенькой дрем лица, Клонит голову на подушечку. Свекор-батюшка по сенечкам похаживает, Сердитый по-новому погуливает. Странники хором стучит-гремит, стучит-гремит, Снохе спать не даёт. Встань, встань, встань, ты сонливая, Встань, встань, встань, ты дремливая, Сонливая, дремливая, неурядливая. Матрёна. Спится мне, младенькая, дремлется, Клонит голову на подушечку, Свекровь матушка по сенечкам похаживает, Сердитая по новым погуливает. Странники хорн.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 Поехал ночью, Тихоныч, поймали, полумёртвого подкинули в сарай. Как велено, так сделано. Ходила с гневом на сердце, а лишнего не молвила, словечко никому.